Глава 31. Меня никто не посвящал в детали, но лидеры Пандорума, похоже, были настроены играть по-крупному. Все шесть джиггернаутов, более двухсот кораблей поддержки, паруса пестрели клановой геральдикой, на палубах суетились тысячи игроков. В рейде шесть тысяч участников, не считая пешек и наёмников, весь активный боевой состав. Огромный флот собрался в Астрале, и, ожидая команды рейд-лидеров. Место основного рейд-лидера занял Шэдоу. Меня добавили в корневой канал Гонца с допуском к переговорам консулов и Центурионов. Короткие отрывистые команды, проверка экипировки, проверка готовности, последний рябаф. И раскрылись воронки астральных порталов. Я боялся себе представить, сколько золотых утекло из казны Альянса на открытие шести огромных порталов в такие сжатые сроки. Левиафан без труда миновал невидимую грань излома, соединяющую две точки в пространстве, и нам открылся прекрасный вид с высоты на огромный белокаменный город. Аэлли Фарн, главная твердыня Аэлли, неофициальная столица солнечных эльфов, резиденция вечного Короналя. Именно сюда, по донесениям разведки, стекались беженцы Аэлли и Муанни. Именно здесь било сердце новой вражеской коалиции. Значит, Пандором решил покончить с врагами одним разом. Подавшись импульсу как следует оглядеться, я залез на борт джеггернаута, устремляя взгляд вперёд. Эллифарн был поистине впечатляющим архитектурным творением, открываясь во всей своей красоте с высоты птичьего полёта. Огромное белое древо, обхватом в несколько крупных кварталов, возвышалось над твердыней, укрывая своей тенью почти весь город. Я слышал о нём, легендарным боги-древом, защитники и покровители народа Аэлли. Великолепное зрелище. Живое дерево размером больше схожее с горой, тысячи футов в высоты, раскидистая крона, самый маленький листик размером со стрельный скиф. По его раскидистым ветвям были проложены целые дороги, лестницы, террасы и башни органично переплетались с древесным организмом. Как ни странно, до сих пор мне не удалось побывать в этом необычном месте. Весь час я искренне восхищался видом древнего города, понимая, что тот доживает свои последние часы. Шесть массивных джаггернаутов выходили на позиции, готовясь обрушить на противника всю мощь осадных орудий. Я не мог себе представить, чтобы что-то могло потягаться в силе с рукотворными исполинными игроков. Но всё же я недооценил древнюю магию Аэлли. Стоило только кораблям подойти ближе, как древо ожило, воздев ветви к солнцу. поднялся ураганный ветер чудовищной силы. Флот начал сносить прочь. Корабли не могли двигаться против такого мощного ветра даже на полном ходу. Мелкие корабли вроде скифов и кетчей просто заковыркались в воздушных потоках. Суда покрепнее кое-как держали строй, опасно накренившись. Боевое построение было нарушено. Движение джаггернаутов замедлилось, и Shadow пришлось перестраивать вектор атаки. Пользуясь замешательством нашей эскадры, сломавший строй Враг перешел в наступление. Мне показалось, что среди массивных ветвей древа зажглось маленькое солнце. На Дарвине, Джиггернауте Железных Пауков, зазвучал тревожный рок. На палубу высыпали маги. В носовой части корабля вспыхнуло сияющее полотно. Затем еще одно и еще. Затем волосы на теле встали дыбом от разрядившейся в воздух магии. Маленькое солнце, сияющее в ветвях древа, взорвалось ослепительной вспышкой, и вверху, и яркий луч золотистой энергии ударил в Джиггернаут, пронзая магическую защиту словно раскаленный нож масла. Рукотворная защита магов испарилась, будто ее и не было. Собственный щит Джиггернаута замерцал, но выдержал остаточную силу удара. Надо сказать, что Шэдоу ни на миг не утратил хладнокровие. Его спокойные, даже чуть расслабленные команды говорили всем и каждому «спокойно, все под контролем». «Заклинание божественного ранга? Ну и что?» У нас есть чем ответить. Shadow. Всем у флоту развернуться к ветру, приготовить красный Эльлур, активировать адаптивную броню, активировать кристаллы резиста к школе света, магов, воздушников на палубу, усилить элементалей. При необходимости греть двигатели, но держите строй. Гор. Дарвинос снизло 40% купола. Это охренеть какой дамаг. Shadow. Вижу, Джаггернаут там разбится на пары. Так мы сможем поддержать друг друга. Лебе прикроет Дарвина. Бури идёт за Рагной. Эребус за Мьеллем. Внимание, начинаем прогревать колоссы. Кронк. Принял. Гор. Сейчас ударит ещё раз. Джархан. Ха-ха, девочка, спрячься за Левиафан. Клянусь старыми богами, эта деревьяшка разорвёт тебя на куски. Гор. Заткнись. Shadow. Прекратить флуд в канале. Всем Джаггернаутам начать прогревать колоссы. Приготовиться к залпу по моей команде. Корпус Дарвина наклонился в попытке уйти под прикрытие нашего Джаггернаута. Гор оказался прав. Золотистое сияние вновь замерцало среди битвы древа, угрожая выплеснуть очередную порцию божественной энергии. Джаггернауты сильно потерявшие в скорости после перехода. Ещё только набирали обороты, стремясь как можно быстрее выйти на оптимальный радиус атаки. Тактика сражений с участием кораблей такого класса была мне незнакома, но я подозревал, что авангард альянса попросту не смог открыть порталы ближе к твердыне, рискуя быть обнаруженными и уничтоженными. 30 секунд до выхода на оптимал. Напряжённым голосом произнёс кто-то из участников командного состава. Shadow. Я успеем. Мы тоже на прицеле. Всем взять в осист Левиафан. Все, кто получил защитные свитки, активировать их на фронтальной части нашего купола. Даю подсветку. Он опять успел всё просчитать. Луч божественной энергии выстрелил точно в наш корабль. Яркая вспышка обожгла сетчатку глаз даже сквозь прикрытые веки, заставляя жмуриться, что есть сил. Когда же свет иссяк, и я смог наконец проморгаться, стало ясно, что Левиафан выдержал удар. Shadow «Отличная работа, парни! Минус двадцать три процента, это терпимо!» «Гор» «Выход на оптимал! Три, два, один! Мы в рейнже колоссов!» «Шэдоу» «Принял! Орудие к бою! Даю подсветку цели! Праймари бог древа! РЛ раздать всем рейдам общий ассист флота! Огонь только по моей команде! Три, два, один! Огонь!» Шесть исполинских кораблей дали залп почти одновременно. Шесть огненно-алых лучей из палинских колоссовскрестились прямиком в кроне древа. Тысячи сверкающих болидов корабельной артиллерии калибра поменьше рванулись следом. Твердыня подёрнулась уже знакомой багровой пеленой щита, успешно поглотившей несколько снарядов, но ни один щит в мире не смог бы укрыть из палинское древо. Я своими глазами наблюдал, как плеяда пышущих жаром осадных снарядов в едином порыве взрывается ослепительными вспышками по всей поверхности гиганта. Плоть могучего бога-древа занялась огнем. Несколько ветвей с невообразимо громким скрежетом надломились и рухнули на улице Аэлли Фарна. Золотистое свечение исчезло и больше не появлялось. «Шэдоу. Лидерам штурмовых групп приготовиться!» «Происходящее сейчас на моих глазах событие должно будет войти в легенды». Я с неохотой оторвался от созерцания баталии и приказал отряду приготовиться к вылету. Раззар покинул ножны, и не теряя времени даром, я использовал Искатель Сердец в попытке отыскать неуловимого мага. Искатель Сердец ищет цель. Дево. Цель обнаружена. Направление восток. Расстояние 940 метров. Шэдоу. Штурмовые группы пошли. Возьмите то, что причитается нам по праву. Джархан. Кровь и сталь. Убьём их всех. Маргана. Эй, слышали, гаврики? Рейд пошёл. Вперёд, вперёд, вперёд. В аду ещё есть места. Тысячи птичек взмыли в небеса, чтобы спустя мгновение обрушиться на эльфийскую твердыню, словно облако голодной саранчи. Я услышал, как в рейд-канале хрипло поёт гимн крови и стали Джархан, предвкушая кровавую бойню.